Глава 47. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. «Это еще что такое, Аманда?» «Ничего, мама, пожалуйста, отдай», — ответила Аманда, пытаясь вырвать записку из рук матери. «Стой смирно, Аманда», — прикрикнула Кейт. Продолжая идти к дому, она прочитала вслух, словно не понимая написанного. Аманда Маслоу, июнь 1996. Разве это твой почерк? Мне казалось, у тебя другой. Мама, отдай мне. С чего ты так разволновалась? Это просто записка. Ах вот оно что. Это письмо от какого-то мальчика? Нет, мам, не от мальчика, отдай. Кейт перевернула листок, даже не представляя, что она там обнаружит. Та же самая девятиконечная звезда которую она только что закрыла одеялом на стене в сарае. Увидев ее, Кейт застыла на месте. Аманда закричала «Мама, пожалуйста!» Сама не понимая зачем, Кейт повернулась на 180 градусов и, не взглянув на дочь, направилась в сарай с запиской в руках. Она сбросила одеяло, которым закрыла знак Кейт завороженно смотрела на стену, полагая, что здесь должна быть какая-то ошибка, и снова посмотрела на звездочку на записке. Они были одинаковые, абсолютно идентичные в своей безупречности и непостижимом отсутствии человеческой оплошности. Пораженная до глубины души, она уронила листок на землю. Еще несколько секунд она смотрела на него, не слыша пустых объяснений Аманды. Кейт повернулась к дочери и сказала, «Не могу поверить, что ты способна на такое хулиганство». «Что?» — воскликнула Аманда. «Я не понимаю твоего поведения, Аманда. Я дала тебе шанс, а ты берешь и отплачиваешь мне тем, что разрисовываешь стену чужого дома. Я в тебе разочарована». Аманда не верила своим ушам. «Слава богу, она думает, что это моих рук дело и что это я нарисовала». «Завтра утром ты возвращаешься в Нью-Йорк», — сказала Кейт. «Что?» — переспросила Аманда. «Мама, клянусь, это не я». «Ну тогда объясни мне, кто. У тебя в руках записка с твоим именем и знаком, который каким-то случайным образом оказывается на стене». «Аманда, не держи меня за дуру. Завтра же ты возвращаешься к тете в Нью-Йорк». Эти каникулы для тебя закончены. Знаешь, мне обидно за твоего отца. Он надеялся, что в этом году мы отдохнем всей семьей так, как давно уже не отдыхали. Но теперь я вижу, что ты стала просто неблагодарной девчонкой. — Мама, клянусь, это не я. Я не хочу уезжать в Нью-Йорк. Я хочу остаться. Клянусь, это не я. — Как тебе не стыдно врать матери? — Мама, я не вру. Пожалуйста, поверь мне, — ответила Аманда, глотая слезы здесь больше не о чем говорить иди в свою комнату сейчас же приказала кейт карла наблюдала за ссорой не зная что делать ей было больно видеть слезы сестры и она с беспокойством смотрела как команда убегает в сторону дома мама произнесла девочка она правда не может остаться кейт наклонилась к дочери погладила ее по щеке и сказала карла милая Но В этом году твоя сестра не хотела приезжать сюда. Она решила, что рисовать, где вздумается, например, на стене чужого дома, гораздо интереснее, чем быть с нами. Будет лучше, если она уедет с тетей Ирис. И через пару недель, возможно, она задумается над своими поступками. Она нас не любит? Ну, конечно, любит, солнышко. Аманда всегда будет нас любить, дорогая. Но... Ты должна понять, что сейчас у нее такой период, когда ей куда ценнее другие вещи, чем время, проведенное с нами. Карла была опечалена тем, что сестра, с которой они всегда смеялись и веселились, теперь ведет себя не так, как обычно. Но даже с этими мыслями она зашла в дом, поднялась на второй этаж и зашла в комнату сестры. Та плакала, уткнувшись лицом в подушку. «Аманда, я тебя люблю! Я буду скучать, если ты уедешь!» Только теперь девушка подняла глаза. Она не замечала присутствия сестры, пока не услышала ее слов. Удивительно, но Карла всегда оказывалась рядом, когда с ее сестрой случалось что-то плохое. Тыльной стороной ладони Аманда вытерла слезы, поднялась и обняла сестру. «Я буду скучать по тебе, малыха», — сказала она. «Не уезжай, Аманда». «Я не могу. Ты же слышала маму». «Да, но мы ее уговорим». «Не переживай. Наверное, так будет лучше. Я уеду из Солт-Лейк-Сити, и мы снова встретимся в городе. Возможно, так я дам маме выдохнуть. Пока что у нее не было возможности насладиться этим отпуском». «Но ты же пропустишь ярмарку!» «Ярмарка!» — воскликнула Аманда. «Да, ярмарка!» — сказала Карла. «О, нет, я совсем забыла про Джейкоба!»